Глава шестнадцатая «В личные служанке я попросила Ирину и Поликсену. Девушки мне нравились, были приятны в общении и вообще пора собирать вокруг себя единомышленников, так почему бы и не начать именно с них?» «Они принесут вам завтрак», — кивнула Агата второй охраннице, и та, поклонившись мне, я почувствовала себя при этом не в своей тарелке, развернулась в противоположную сторону и исчезла за первым же поворотом. Мне нужно проверить больную задумчиво провожая ее взглядом протянула я пойдем тряхнула головой отгоняя назойливые мысли потом соберу вещи и переселюсь в новую комнату агата поклонилась и зашагала вперед указывая путь в мужской части дома я была впервые и могла заплутать, но оказалось все просто выйти во внутренний дворик пересечь его и войти в генникей вот и все Только в Андрон вчера вечером меня вели и другим путем переходами в самом здании. Андрон мужская комната, где хозяин дома принимал гостей и устраивал пиры симпосии. Интересно, почему сразу путь не сократили? Хотели, чтобы юная рабыня наложница впечатлилась? Не знаю. В общую комнату, где как раз просыпались женщины, я вошла с хмурой охранницей, которая пристроилась справа от входа и наблюдала за всеми, плотно сжав губы в тонкую линию. Разговаривающие наложницы резко замолчали и, вылупившись на меня, следили за каждым моим шагом. «Как ты, Майя?» — подошла я к девушке, продолжавшей лежать на моем топчине. «Ничего не болит?» «Доброе утро, Аглая!» — улыбнулась она мне искренне. «У меня все хорошо. Тянет низ живота и вот здесь немного болит», — провела она рукой по месту, где шел шов. «А у вас все в порядке? Нам уже сообщили, что великий этнарх Минидем сегодня чуть не погиб». Дрожащим от переполнявших ее эмоций голосом воскликнула она, опасливо стрельнув глазами в сторону Агаты. «Да, быстро же разлетаются вести в этом поместье. Хотя, чего я удивляюсь, интернета нет». Телевидения нет, даже радио и того нет. Вот и живут люди с слухами да рассказнями людей. Все хорошо. Этнар жив и относительно здоров. А меня за помощью в лечении определили в помощнице Геатросу Иринеусу. Краем глаза заметила, что наложницы прислушиваются к нашей тихой беседе. И даже шею вытянули, пытаясь уловить хоть слово. Мне велено переехать в другую комнату, но к тебе я обязательно загляну перед ужином. Пообещала я ей. «Ты лежи, отдыхай. Работать тебе пока нельзя». Говорила и проверяла швы. Сухие, еще ярко-розовые, но никакого воспалительного процесса видно не было. Температура тела в пределах нормы. «Прикажу одной из своих помощниц принести тебе бульон и кусок сухого хлеба». Майя хотела было возразить, но я ей не дала и рта открыть. «Сухари — самое лучшее для твоих кишок, поверь мне». Сегодня придется потерпеть и питаться, как и я тебе советую, а вот завтра можно будет и усложнить. И еще: пей воды побольше и ходи. Как можно больше ходи по комнате или в коридоре. Майя слушала меня, широко распахнув свои глаза. В их темной глубине я читала уважение и почтение к моим знаниям. Я все сделаю, как ты мне сказала, но, боюсь, Елена не разрешит мне и дальше прохлаждаться. «А это я сейчас решу». Губы и сами собой сложились в довольную улыбку. Я предвкушала. Уж очень хотелось увидеть, как вытянется лицо у главной среди этого женского царства. Быстро сменив старые бинты на чистые, уже было начала подниматься на ноги, как Майя придержала меня за ладонь. «Аглая, погоди!» Я вопросительно вскинула брови. «Мне хочется увидеться с сыном, хотя бы одним глазком». И столько мольбы было в ее голосе, что мне стало не по себе. Майя, я попробую поговорить с Геатросом и Ренеусом об этом, но ничего не могу обещать. И на том спасибо. Девушка быстро смахнула слезы, заблестевшие на кончиках ресниц. Твое обещание уже очень много. Доброе утро, Елена. Обратилась я к женщине, сидевшей на своем лежаке и деловито размеренно расчесывающей длинные темные волосы. Сегодня Майе работать нельзя, и завтра назначь ей что-нибудь попроще. А по какому праву? Не ответила она на мое приветствие, равнодушно продолжая укладывать волосы. Ты мне указываешь. Мне ничего не оставалось, только идти в банк. Теперь я личная помощница Геатроса Иринеуса. Ты наверняка уже слышала, что сегодня ночью я спасла жизнь от Нархоминидему, за что он щедро меня вознаградил. Не в бровь, а в глаз. Елена побледнела и едва не выронила гребень из ослабевших пальцев. «Так это правда!» — прошептала она. А Ирида, находившаяся недалеко от подруги, тихо, пренебрежительно фыркнула, но так, чтобы услышали все. «Разве это награда — рыться в чем теле?» — не выдержала любимая наложница Этнарха. «И нюхать нечистоты!» «Пфи!» Я демонстративно почесала кончик носа и заметила. Вот, когда заболит у тебя живот, али еще что, посмотрим, как ты запоешь Эрида. И не факт, что я захочу тебе помочь. Девица пошла алыми пятнами, но Елена зло шикнула в ее сторону, и молодая женщина тут же сдулась, не забыв все же сказать. Тебе прикажут, никуда не денешься, поможешь. Я пожала плечами и снова выжидательно уставилась на Елену. Пусть будет по-твоему, кивнула та, после чего отвернулась и сделала вид, что меня больше не существует. А мне больше вы не нужно было. Весело подмигнув молчаливым свидетельницам разговора, вернулась к мае и попрощалась. Я пойду. Увидимся вечером после ужина. Если что-то будет не так, боли усилятся, начнет болеть живот или голова. Отправь ко мне какого-нибудь мальчишку, я тут же к тебе приду. Хорошо, Главя, я все запомнила. А про твоего сына я обязательно все разузнаю. Майя благодарно кивнула и попыталась улыбнуться дрожащими губами. Оглядев свое место еще раз и убедившись, что кроме пледа, которым сейчас укрывалась роженница, я больше ничем здесь не успела разжиться, махнула Майя рукой на прощание и пошла на выход, терпеливо ожидавшей меня Агати. Быстро вы, госпожа! несколько удивилась охранница, когда мы вышли в коридор. Нищему собраться только подпоясаться, Агата. У меня нет вещей, не накопила еще». Комната, которую мне выделили, находилась на первом этаже, неподалеку от выхода в Перестиль. Клетушка чуть больше четырех квадратных метров. Уже привычный топчан, невысокий столик с глиняным кувшином на нем и чашей для питья, масляная лампа в дальнем от входа углу и плетеный коврик на полу. Вот и все. Не густо. Но для меня одной — просто королевские условия проживания. И еще очень обрадовало одно обстоятельство. Здесь было окно. И пусть в деревянные рамы не было вставлено стекло, меня это не смутило нисколько. Сам факт наличия свежего воздуха и солнечного света в таком количестве привел меня в неописуемый восторг. От дождя здесь были предусмотрены ставни, в данный момент, естественно, открытые настежь. «Как же здесь хорошо!» Радостно крутнулась на месте. Агата стояла у полога, заменявшего здесь дверь, и также не смогла сдержать ответной улыбки. «Госпожа!» В проеме появилась тонкая фигура Ирины. За ней скромно пристроилась поликсена. «Мы принесли вам завтрак». «Спасибо, Ирина, поликсена!» Благодарно кивнула я им, а мой желудок протяжно взвыл. «Вы весьма вовремя. Ставьте все на столик, и у меня для вас еще одно поручение. «Сходите на кухню, попросите повара приготовить наваристый бульон для Майи. И пусть положит ей еще кусок сухого хлеба. Агата, ты тоже иди, позавтракай. Я буду здесь, без тебя и шагу не сделаю». Не успели девушки выйти, а я присесть к чаше с дымящейся, вкусно пахнущей кашей, как в комнату ворвался мальчонка лет семи, резко притормозил рядом со мной, быстро поклонился и скороговоркой проговорил. «Госпожа Аглая!» Мне велено проводить вас к Геатросу Иринеусу. Он срочно вызывает вас к себе. Ну вот, даже позавтракать не дадут. Кинула тоскливый взгляд на зовущую меня еду и, печально вздохнув, шагнула было на выход. Но потом вдруг передумала. Я быстро поем. Это займет не более пелия. Пять минут. И присела к столу. По ошарашенно распахнувшимся глазам мальчика и Агаты, не успевшей уйти, Догадалась, что если зовет сам Геатрос Иринеус, то ты должен бежать впереди себя и себя же подгонять кнутом с радостным гиканьем. А нет, я не они. Я есть хочу. Вот.